В тихом слове «весна» пару букв замени, И ворвется война в беззаботные дни. И застывшей земли прорастает весна, И летят журавли в те края, где война, Где зияют воронки вдоль кровавых полей, И летят похоронки по путям журавлей, Держат матери, вдовы их в дрожащих руках Снова слезы, и снова безысходность и страх — На могилках, на детских неживые цветы, В каждом бьющемся сердце на живые следы. Черный пепел, злой ветер, Позабыта весна. Кто за это ответит? А в ответ тишина.